Глава шестая С самого утра Ник старательно оттягивал неизбежное, в тайне надеясь, что настроение Лео переменится, и тот передумает знакомить гостя с несуществующими аборигенами. Но лесной отшельник не забыл о вчерашнем разговоре и после нехитрого завтрака принялся собирать домашний скарб. Из этого можно было сделать вывод, что возвращаться в хижину он не собирался. Ник с тревогой следил за приготовлениями, но темы этой в разговоре не касался, не желая обострения душевной болезни товарища. Курс психологии входил в перечень предметов, преподававшихся в Военно-космической академии, но курсанта Соболева он интересовал только в плане получения зачета. Знания откладывались лишь в кратковременной памяти, и большая их часть тут же рассеивалась после появления заветной отметки в зачетной карте. Но никак не мог предположить курсант Соболев, что в будущем именно психология понадобится ему больше, чем астронавигация, теория межзвездных перелетов и знание матчасти космических летательных аппаратов. И дело вовсе не в медицинских терминах, описывающих состояние Лео. Даже если бы их удалось вспомнить, это ровным счетом ни к чему бы не привело. Сделать выводы и скорректировать относительно них свою линию поведения курсант Соболев точно не сумел бы. Оставалось вести себя так, чтобы не перечить брату Клео и тем самым не повышать его нервозность, а она явственно начинала проявляться по мере того, как приближалось время покинуть лесную хижину. Лео постепенно мрачнел, даже начал что-то бормотать себе под нос, словно общался с невидимым собеседником, причем спорил с ним и, судя по всему, не был в восторге от обсуждаемой ситуации. Чтобы не оставлять нового знакомого наедине с невеселыми мыслями, Ник несколько раз пытался завести ничего не значащий разговор, но в ответ получал лишь односложные ответы, да и то с опозданием, а иногда и не в попад. Со стороны казалось, будто Лео готовится к долгому и трудному переходу, нервничает по этому поводу, хотя еще вчера неоднократно говорил, что массей разживут неподалеку, и дорога до их деревни не доставит особых хлопот. «Вроде бы все», — задумчиво протянул Лео, прощальным взглядом окидывая свое жилище. Вещи он упаковал в две плоские корзины, снабженные крышками и широкими лямками из древесной коры. Получилось некое подобие ранцев, один из которых предназначался для Ника. Хватай поклажу и тронемся в путь. Если знать, как идти, тут, как говорится, рукой подать. К востоку от нас протекает ручей, и он впадает в речку, на которой стоит деревня Масейрос. Если вдруг со мной что-нибудь случится, то придерживайся этого направления. Вниз, по течению ручья до самого устья, там уже легче сориентироваться. Почему с тобой должно что-то случиться? Ник нахмурился. Ему все меньше нравилось настроение брата Клео. Посмотри вон туда. Лео ткнул пальцем в сторону плотных зарослей, стеной окружающих их небольшую поляну. «Что ты видишь?» Ник с осторожностью выглянул в дверной проем, осмотрелся и, не заметив ничего опасного, ответил. «Лес?» «Вот именно. Исчерпывающий ответ». Собеседник криво усмехнулся, закидывая лямки корзины на плечи. «Запомни. Здесь у тебя нет собственного будущего. Понять, что произойдет в следующее мгновение, нам не дано». «Мои игрушки в руках сущности, оценить масштабы которой не в состоянии ни один из ныне живущих людей. Я вполне могу предположить, что выполнил свою миссию и больше не интересен лесу. А с ненужными организмами здесь не церемонится. Они служат пищей для зверей, либо удобрением для растений. Поэтому...» Его голос дрогнул. «Что бы ни случилось, не пытайся меня спасать. Можешь случайно пострадать». «Да объясни толком, какой опасности ждать!» Ник не сумел сдержаться и даже повысил голос. «Я немало повидал, пока сюда добирался! И сожрать меня пытались, и голову заморочить! Не хорони себя раньше времени! Вдвоем справимся!» «Разреши лес тебя сожрать?» «Будь уверен, сожрали бы!» Негромко пробормотал Лео, глядя куда-то в угол хижины. Запомнил, куда идти в случае чего. Все, двинули. Решительным шагом он вышел наружу и, не оглядываясь, направился в ту сторону, откуда сквозь листву... Просвечивали лучи утреннего Орфеуса. Столько времени ждать. И что же получилось в итоге? Вот он, момент избавления. Но почему же так гадко на душе? Но почему сюда пришел именно Ник? Простодушный, хоть и неплохо образованный парень. Обаятельный и в меру любопытный. Он даже не представляет, что ждет его дальше. Такова цена моей свободы. Мерзко от ощущения, что за собственное благополучие. Приходится расплачиваться чужой жизнью. Как я потом буду глядеть в глаза сестре? Судя по рассказам Ника, они неплохо ладят. И это при том, что Клео всегда придирчиво и осторожно подходила к выбору друзей. Что-то же нашла она в этом отпрыске рода Вестгейров. Противоречивые чувства отравляли настроение. Из рук валилось буквально все, и Лео собирал вещи дольше, чем требовалось. Почему-то возникло стойкое ощущение, что лес только и ждет, пока люди покинут эту временную обитель. Эти двое имели для него разную ценность. Один уже отработанный материал, подобный груди осколков в мастерской скульптора. Отходы, оставшиеся после обработки камня. Появление другого было предсказано заранее. Интерес к нему со стороны леса велик настолько, что и представить себе невозможно. А вот отходы просто выбрасываются, чтобы не мешали. Я выполнил свою часть сделки. В очередной раз напомнил себе Лео, словно надеясь, будто его услышат. Впрочем, зачем себя обманывать? Не было никакой сделки. Это понятие подразумевает партнерство хотя бы отчасти, и в подобном случае у любой из договаривающихся сторон есть свои права. Какие у пленника права? Поманили возможностью вернуться домой? Пришлось даже стать чем-то средним между сторожем и приманкой. Не будь меня здесь, Ник прошел бы мимо и мог бы не выйти в нужное место. А теперь задание выполнено. Интересен ли я после этого лесу? Захочет ли он выполнить обещание? А если рассказать обо всем Нику? Пускай сам решает. Мне после этого не сдобровать, но хотя бы совесть будет чиста перед смертью. После этого стало совсем легко. Метущиеся мысли покинули голову, но умиротворение длилось недолго. Лео отчетливо осознал, что расскажи он обо всем Нику прямо сейчас, обоим не миновать беды а так оставался совсем крошечный шанс, что лес не разгневается. Да и почему он, собственно, решил, что Нику угрожает смертельная опасность? Как говорится, пути леса неисповедимы. Он-то ведь жив. Да, не может вернуться к быстрой воде. Да, не может отойти от деревни дальше, чем на два дневных перехода. Но все же он жив. «Сейчас не время», — как заведенный мысленно говорил он себе, «сейчас не время». Если Ник и должен узнать правду, то не сейчас, только не сейчас, иначе может случиться непоправимое. Желание жить пересилило, и, стыдясь собственной подлости, Лео угрюмо констатировал. Ох и трус же я, беспринципный приспособленец. Цепляюсь за жизнь, будто ползучий астралист. Несколько мгновений назад готов был умереть, чтобы не подставлять невинного человека, и уже вновь склоняюсь перед лесом в надежде, что сохранят жизнь и позволят возвратиться домой. Лес морально сломал меня, и прежним уже не стать никогда. Ник шагал следом за Лео, настороженно вглядываясь в заросли по обеим сторонам неширокого ручейка. На противоположном берегу ветви свисали над самой водой, и это служило неопровержимым доказательством, что нога человека там ни разу не ступала. А по этому берегу тянулась едва различимая тропинка, которой явно пользовались хоть и редко, но, тем не менее, достаточно, чтобы сохранялся незначительный просвет среди стеблей травы и молодых побегов кустарника. Возле самой воды попадались звериные следы, но знаний Ника о повадках животных было недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, кто именно проложил эту тропу. Лео преимущественно молчал. Несколько раз ответил на вопросы о причудливого вида растениях с яркими цветами и резко кислым запахом и больше не издал ни звука. Ник не стал настаивать на продолжении разговора, чувствуя, что с братом Клео творится что-то неладное. Похоже, внутренние противоречия между иллюзорным миром и реальностью достигли максимума, и в любой момент можно было ожидать нервного срыва. В том, что это обязательно произойдет, сомневаться не приходилось. Решив подготовиться к неизбежному, Ник стал сочинять речь, с которой обратиться к Лео, дабы помочь ему в преодолении последствий стрессового состояния. Мысленно представив будущий диалог, он состроил недовольную гримасу. — Да уж, курсант Соболев, психолог из тебя никудышный. Кроме как «не волнуйся, все будет хорошо», никаких утешительных слов подобрать не умеешь. — позоришь военно-космическую академию на весь... — На весь что? Ник досадливо сплюнул под ноги. Я даже толком не знаю, где нахожусь. Ник вздохнул. — Как не запрещай себе думать о земле, о родных и друзьях, а мысли «нет-нет», а так и лезут в голову. Он еще раз вздохнул. Надо смириться. Забавное приключение на Валькирии плавно переросло в разряд бесконечного, и по всему выходило, что до конца своих дней ему придется прозябать на этой отсталой планете. От невеселых мыслей отвлек Лео. Обернувшись, он указал рукой по направлению движения. — Почти пришли. За следующим поворотом откроется вид на реку, слышишь? Звук текущей воды усилился. Ник в ответ пожал плечами, и, висевшая за спиной корзина с припасами, отозвалась скрипом. Что-то впереди действительно шумело, но вода ли это или шум ветра в бесконечных зарослях по обеим сторонам ручья разобрать не представлялось возможным. Будь здесь сейчас Рон, Валу или Колб, они бы многое могли рассказать о местности, изучив ее наметанным взглядом бывалых охотников. Единственное, что сумел заметить Ник, так это постепенное изменение русла ручья по мере удаления от лесной хижины. К этому моменту оно расширилось настолько, что до противоположного берега было уже не допрыгнуть без хорошего разбега. За поворотом ручей распадался на несколько мелких рукавов, низвергавшихся вниз с небольшого уступа. Но шум отпадающих струй терялся в общем звучании полноводного потока, ширина которого составляла не менее 15 метров. Ник уже собирался спросить о том, как называется эта речка, но, едва окинув взглядом окрестности, замер с открытым ртом. Зажмурился, помотал головой, а когда открыл глаза, то обнаружил, что видение не исчезло. Возле самого берега по колено в воде стояла невысокая худенькая девочка-подросток. Ее волосы были заплетены в тоненькие косички, а одежда представляла собой несколько ниток разноцветных бус и короткую юбочку, состоявшую из пестрых лоскутков то ли ткани, то ли шкур мелких грызунов. Увиденное не укладывалось в голове, и Ник на всякий случай принюхался. Шептун как-то предостерегал, что некоторые растения могут вызвать причудливые видения. Ник с опаской покосился на спутника. Лео тоже смотрел в ту же сторону, но на странное явление никак не среагировал. Оно и понятно, у двух разных людей не может приключиться одинаковых галлюцинаций. «Лео, ты... ты тоже это...» <кхм> Он закашлялся и, пока потирал рукой горло, то отвлекся, а когда снова взглянул на берег реки, девочки уже не было. Пришлось спешно подкорректировать вопрос. «Ты, это, что-нибудь видел?» «Ты думаешь, я всех незамужних девушек с по именам различаю?» Равнодушно произнес Лео. «Вайте, кажется, могу ошибаться. Если тебе так важно знать ее имя, давай спросим у Каеса. Вон он, на водяных многоножек охотится». Следуя взглядом за направленным вдаль указательным пальцем, Ник заметил еще одного подростка, зашедшего по пояс в реку и находившегося сейчас ближе к противоположному берегу. Теперь сомнений больше не осталось. Это действительно был живой человек со смуглой кожей и темными волосами, собранными на макушке в короткий пучок. Стараясь привлечь к себе внимание, Лео что-то прокричал на незнакомом языке и приветственно взмахнул рукой. Подросток обернулся, ответив на том же наречии — И Никс с изумлением отметил, что лицо его не выглядит молодо. Скорее, это был взрослый мужчина, но невысокого роста, оттого и казался издалека ребенком. Проворно выбравшись из воды, низкорослый, абсолютно голый абориген скрылся в прибрежных зарослях. — Сообщит старейшинам, что мы с тобой следуем в деревню, — пояснил Лео. — Пока дойдем, они подготовятся к встрече. Вечером будет праздник. — Я настолько желанный гость, — пряча взгляд, пробормотал Ник стало нестерпимо стыдно за безумное предположение о душевном нездоровье товарища нельзя же подозревать человека только на основании того что он восемь лет прожил в глуши почти одичал и даже начал потихоньку забывать родной язык для них самих вряд ли сделают все что прикажет лес массейрос напрямую с ним общаются через шаманов или как они сами называют их говорящих с лесом ну да ник криво усмехнулся а перед этим принимают какой-нибудь отвар из дурман-травы, затем впадают в транс и вещают остальным божественную волю. Ник не предполагал, какую реакцию его слова вызовут у спутника. — Откуда тебе все это известно? Лео побледнел, на лбу его выступили капельки пота. — Так ты сознательно сюда шел? Шел ради посвящения? — Чего ты так разволновался? Обычное дело у примитивных народностей, живущих родоплеменным строем. Общеизвестный факт. Пришлось прикусить язык, поскольку с него было готово сорваться любому школьнику известно. «Возможно, среди вестгейров и общеизвестный», — задумчиво произнес Лео. Ему потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки. «Ты временами сильно меня удивляешь!» Он остановился, даже закрыл глаза, будто прислушивался к внутреннему голосу и не хотел отвлекаться. А когда снова взглянул на собеседника, то лицо выражало решимость. «Хочу дать тебе несколько советов». Как правильно вести себя со старейшинами Масейрос и с говорящими с лесом? Это важно. Никто из них не говорит на нашем языке, и общаться с местными ты можешь только через меня. Они не поймут, что именно я тебе перевел, но способны чувствовать ложь, поэтому обманывать бесполезно. В сложной ситуации я не смогу тебе помочь. — Понимаю, — засмеялся Ник. — Не хотелось бы совершить поступок, который хозяева сочтут оскорбительным. Ничего ты не понимаешь. — Так объясни, в чем проблема? — «Я вижу, как тебя что-то гложет, Лео, хотя сам вчера говорил, что мое появление отзовется переменами в твоей жизни». «Перемены могут быть разными, и цену за них приходится платить немалую». Он вдруг резко сменил тему. «Скажи, тебе нравится, Клео?» «Ну чего ты засмущался? Это нормальный вопрос от человека, который может стать твоим потенциальным родственником со стороны жены». «Я... ну...» Вопрос был неожиданным, и Ник не знал, как на него ответить. Она замечательная, я... — Ладно, — усмехнулся Лео, — можешь не продолжать, и так все ясно. Насколько мне известно, в роду Вестгейров мужчины склонны к романтическим чувствам и никогда не заключают браки по расчету. Слушай внимательно, Ника. В честь нас в ближайшее время устроят пиршество. Тебе, как почетному гостю, поднесут чашу со священным напитком. Из вежливости достаточно пригубить, но не больше. К хмельным напиткам я равнодушен. Ник вспомнил, как напился в таверне отца Нии и стыдливо отвел глаза в сторону. «Это совсем другое. Когда почувствуешь запах, отказаться будет сложно. Но запомни, пить нельзя ни в коем случае».